Продолжение разговора с русской агентессой состоялось после ее очередного сеанса связи с начальством. Встретившись с ней в баре, Лис отставил бокал с пивом и, улыбнувшись одними губами, спросил. «Ну что?» «Велено передать вам, что вы отлично справились, а ваши сведения о неизвестной расе – настоящая неожиданность. Также вам просили передать, что награда за указание местонахождения особо опасного преступника будет перечислена на ваш счет или на любой другой по вашему желанию». Умеет работать старая гвардия. За один выход и куча важных данных и солидный приработок ехидно добавила девчонка. Придет время, и вы так научитесь. Не остался в долгу Лис. В следующий сеанс связи я хотел бы сам поговорить с вашим начальством. Зачем? Спросила девушка, моментально насторожившись. Хочу дать нужные указания о перечислении денег и задать пару вопросов, туманно пояснил старый Лис. Тогда вам придется подождать до приезда в Нью-Лондон. Подумав, ответила девушка. «Почему?» — не понял Лис. «Не стоит слишком афишировать наше знакомство». «Думаете, за нами ведут наблюдения?» «Не уверена, но вполне возможно». «В таком случае хвост может быть только за вами», — решительно ответил Лис. «Почему? С чего вы так уверены, что ваши друзья так просто вас отпустили?» «Им нет необходимости следить за мной после окончания операции, а она закончилась на планете спокойствия». Теперь они заняты своими делами. Вот, кстати, совсем забыл за всеми этими новостями. Имейте в виду, что араб собирается захватить несколько ваших агентов, чтобы обменять их на своего сына, Исмаила. «А раньше вы могли это сказать?» Вдруг вызверилась девушка. «Сказал же, забыл, когда увидел этих крокодилов». Вяло грызнулся лис. «А вообще вы сами виноваты. Отправлять агента в лого противника без связи вверх глупости». Эту охоту они начали с самого первого дня, как только я появился на планете. «Выходит, вы сознательно подвергли нас всех опасности?» – зловеще прошипела девушка. «Не пытайтесь казаться глупее, чем вы есть на самом деле», – зарычала в ответ Лис. «Я и понятия не имел, что они задумали, а когда узнал, то не имел ни малейшей возможности сообщить или хоть как-то предупредить вас». Я даже не знал, если вы вообще, так что вините свое начальство. А что до риска, так мы все рискуем на этой работе. Каждый день и каждую минуту, можно сказать, это часть профессии. Все равно вы должны были начать именно с этого, упрямо ответила девчонка. А смысл? Группа прикрытия уже покинула сектор а те, кто работал на вас до этого, все равно рискуют, продолжая следить за ними, отмахнулся Лис. «Считаете, что вам все известно об этой операции? Можете определять, кто рискует, а кто нет?» «Это же аксиома», – пожал плечами старый лис. «Группа прикрытия уходит сразу после ухода агента под прикрытием. Наблюдать за объектом остаются только те, кто делал это раньше. При этом они даже не должны контактировать с группой прикрытия. Это проходит еще в первый год обучения». «Я помню, чему там учат», – фыркнула девушка. «Вот и опирайтесь на эти знания». «Поверьте, большая часть этих правил написана кровью», — вздохнул старый лис. «И тем не менее даже они устаревают», — издавалась девчонка. «Этот ваш араб, он словно угорь. Такое впечатление, что он опасность нюхом чует. Уже трижды он отменял операции, когда наши ребята готовы были взять его на горячем». «Вам удалось составить его психологический портрет?» — подумав, спросил лис. «Очень поверхностный», — нехотя призналась она. Тогда можете прибавить к нему еще один штрих. Этот человек – аналитик по складу ума. Он самоучка, но при этом очень талантливый. Все свои операции он расписывает по секундам, и как только что-то идет не так, все отменяет. Каждый член команды знает только свою часть дела, выполнив ее, уходит, не дожидаясь остальных. Уйдя, они сообщают о выполнении задания координатору, после чего ложатся на дно. «Вы докладывали об этом своему куратору?» – быстро спросила девушка. «Как вас зовут?» – неожиданно спросил старый лис. Кетти, растерявшись, ответила она. «Это твое имя или рабочее?» «А какая вам разница?» «Если рабочее, то его нет смысла запоминать?» «Так как?» «Рабочее. Но настоящего я вам не назову». А «Я и не спрашиваю», – усмехнулся лис. «Так вот, Кетти, ты забыла, что у меня нет куратора. Меня выдворили из империи, обязав сделать только одно – сообщить, когда араб появится. Это все, что от меня требовалось» так что все, что я сделал свыше, только моя собственная инициатива. А вообще скажу тебе откровенно, я очень устал от всей этой истории. Надеюсь, мои наработки помогут вам накрыть всю эту банду, и я смогу вздохнуть спокойно. А что вам мешает сейчас дышать? Ехидно поинтересовалась девчонка. Или вы решили, что продавая химическое оружие террористам, сможете спокойно прожигать жизнь? Рано или поздно за все приходится платить. — Уж это я знаю намного лучше тебя, девочка. А что касается оружия, так я его не продавал. Весь доход от этой продажи получал совет директоров. Несмотря на свою должность, я оказался вне игры. Так что винить тебе меня не в чем. Но о попытке захвата агентов лучше сообщить. Думаю, несмотря на всю свою жестокость, араб, не задумываясь, устроит большую охоту, чтобы вытащить своего сына. — Не получится, — помолчав нехотя, ответила девушка. — Вытаскивать некого. «Как это?» – не понял Лис. «Его уже осудили и тюремную планету?» «Нет. Когда ему предложили сотрудничество, он попросил время на обдумывание, а в камере ночью сам свернул себе шею». Еле слышно ответила Кетти. «Как такое может быть?» – не поверил своим ушами Лис. «Я много лет тренируюсь, но ничего подобного не слышу». «Есть такой прием. Нужно уметь правильно концентрироваться и напрягать определенные мышцы». Это особая методика, известная только узкому кругу лиц в Сигунате. Похоже, свои знания он там и получил. Это был его любимый способ уничтожения. Быстро и практически безболезненно, помолчав, так же тихо ответил старый лис. В таком случае не помешало бы сделать так, чтобы об этом стало известно в халифатском секторе. Зачем? Не поняла девушка. Затем, что в этом случае раб откажется от охоты и займется вынашиванием планов вместе На этом его и можно будет взять, что называется, на горячем. Переговоры с правительством халифата об аресте всех членов организации уже ведутся. Думаю, это может сломать нашим дипломатам всю игру. Боюсь, все ваши планы так планами останутся. По некоторым высказываниям самого араба, я могу предположить, что об этих переговорах ему уже известно. Он собирается сменить место обитания, чтобы начать все в другом месте. Где именно, я не знаю. Сами понимаете, такие сведения так просто не раскрываются. Пожалуй, вам и вправду лучше будет самому рассказать все это начальству, нехотя признала Кетти. Именно об этом я и говорил, кивнул Лис. Но если вам известно, что стало с Исмаилом, то, может, вам известно, что стало еще с одним членом группы, в которой я случайно оказался, девушка вместе с которой меня задержали. Сандра, простите, Саманта. Ах, это, переделанная, кивнула девушка, чуть скривившись. Что-то не так? Откуда такой негатив? Удивился Лис, чутко отреагировав на ее слова. В теракте, в котором она принимала самое непосредственное участие, погиб мой друг, коротко пояснила Кетти, так что не рассчитывайте на мою к ней благосклонность. Она согласилась на психокоррекцию и теперь находится в обработке у наших мозгокрутов. Думаю, недели через две ее загонят куда-нибудь подальше, чтобы духу в обитаемом мире не было. Понимаю ваше чувство, но поверьте, эту девчонку нужно пожалеть. Ей и так досталось жизни столько, что не всякий мужчина вынесет. «Это долгий спор, а я не расположен к философским диспутам», резко ответила девушка. «Как только я получу разрешение на ваш разговор с начальством, вас оповестят». «Будет лучше, если вы все сделаете сами. Не стоит привлекать к нам лишнего внимания». «Что вы предлагаете?» насторожилась девушка. «Все просто. Скучающая в пути молодая женщина нашла себе хорошего собеседника и интересно проводит с ним время за разговорами и приемом пищи. Будем встречаться только здесь». За едой. Завтрак, обед и ужин. Контрольные точки времени для встреч. И зачем это надо? Если кто-то проявит к нам интерес, меня сразу предупредят, покачала она головой. Не стоит так сильно рассчитывать на профессионализм команды. Лучше опираться прежде всего на себя. Ситуация простая, жизненная. Можно сказать, обыденная. Встретились, поболтали и спокойно разошлись. Человеку моего возраста всегда есть, что рассказать молодой девушке. Усмехнулся старый лис. «Хорошо, пусть будет по-вашему», – подумав, кивнула Кетти и направилась к выходу изящной, раскованной походкой манекенщицы. Проводив спортивную фигурку девушки, оценивающим мужским взглядом, старый лист быстро оглядел ресторан и, убедившись, что все внимание привлечено к его спутнице, жестом подозвал к себе официанта. Заказав еще кофе, он погрузился в собственные размышления. По большому счету он выполнил все свои обязательства и даже сделал больше, чем от него требовалось. Все добытые им сведения способны обеспечить имперской службе безопасности необходимые условия для удачного завершения операции. Похоже, пришло время забыть об игрящих в стиле плаща и кинжала и заняться собственной жизнью. Но в любом случае, теперь, оказавшись вдалеке от главного фигуранта этого дела, Лису просто нечем заняться, кроме обустройства собственного быта. Вспомнив, сколько раз он обливался потом от страха за собственную жизнь в течение этих двух коротких недель, Старый лист зябко передернул плечами и в очередной раз дал себе слово держаться подальше от бандитов, террористов и тому подобных извращенцев. Спустя сутки после перехода бывших разведчиков на борт крейсера к месту трагедии подошел еще один корабль, и на громовой перебралась большая разношерстная группа. Рота «Медведей» под командованием украшенного шрамами майора, делегация Совета Лиги в составе двадцати мужчин и женщин, испугно таращившихся на каждого встречного – и пятеро странных человек, одетых в длиннополые кожаные плащи черного цвета. Именно эта пятерка привлекла основное внимание Влада его разведчиков. Все пятеро были стриженными сухощавыми, жилистыми. Каждый из них носил темные очки, существование которых удивило всех встречавших. Такие артефакты можно было увидеть в музее, но не на борту боевого корабля. Но как только шедший первым мужчина снял очки, все стоявшие у дверей шлюзы вздрогнули. Роговица его глаз не имела окраски, и на молочном белом фоне зрачки казались угольно-черными, словно маленькие бездонные провалы. Но самое удивительное, что у наружного края его правой брови была вытатуирована капля, словно синяя слезинка, упавшая ему на лицо. Взяв себя в руки, Влад шагнул вперед и, настороженно глядя на мужчину, представился. «Влад лесовский подполковник службы безопасности». «Я знаю, кто вы» перебил его мужчины тихим, еле слышным голосом. «Не будем терять времени на соблюдение формальностей. Как вас называть? Влад? Рашид. Командир группы Нюхачей. Это мои люди. Познакомьтесь по ходу дела». Не удержавшись, Влад присвистнул. Об этих людях долгие годы ходили только рассказы. Специально обученные эмпаты, способные улавливать остаточные эманации человеческих эмоций в любой обстановке. Это была самая закрытая каста во всей Российской империи. С развитием межпланетных сообщений увеличивалось количество нападений на суда. Эти преступления вынудили правительство всех стран начать обучение специальных людей, которые бы занимались именно их расследованием. В конце концов, эти специальные команды переродились в закрытое сообщества нюхачей, способных отыскать в пространстве любое живое существо, идя по следу не хуже настоящих ищеек. Отсюда и возникло само название этой команды «Нюхачи», где они базируются, кому подчиняются, знали только посвященные, и большинство обитателей империи не сталкивались с ними ни разу за всю жизнь. Только теперь, узнав, кто перед ним, Влад понял, насколько серьезно граф Кудасов относится к этому нападению. Сделав себе мысленную зарубку звеницы перед ним, разведчик жестом указал нюхачам направление, куда нужно было идти. Разведчики, следователи и командир медведей проследовали в отведенную им каюту. Круто развернувшись, Рашид сунул руки в карманы плаща и, сделав глубокий вздох, решительно произнес. «Так, мужики, быстро и без эмоций, что знаете?» Влад коротко поведал ему обо всем, что им удалось выяснить, но едва успел добраться до того, что судно Лиги полностью ограблено, как дверь без стука распахнулась, на пороге появился один из членов группы наблюдателей от Совета Лиги. «Что здесь происходит?» – спросил он, подозрительно всматриваясь во всех собравшихся. «Подготовка к проведению расследования», – коротко ответил Рашид, жестом удерживая разведчиков на месте. «Вы что-то скрываете? Что произошло с судном комиссии?» – приказным тоном спросил вошедший, решительно шагнув вперед. «Нападение пиратов. Это все, что нам известно. А теперь оставьте нас. Нам нужно посоветоваться и определить, с чего начинать поиск», – жестко отрезал Рашид. «Согласно договоренности с Российской империей, мы являемся наблюдателями от Совета Лиги и имеем право присутствовать на всех совещаниях и советах, касающихся этого дела. Вы обязаны предоставить нам всю информацию», – не отступил мужчина. «А в морду?» – не удержавшись зловеще спросил Влад. «Из-за вас, кучка подонков, моей беременная жена и семилетний сын оказались в руках у пиратов. Это ваша поганая комиссия испортила жизнь двум сотням ни в чем не повинных людей». И после этого ты мне блеешь, что имеешь на что-то право? Да я тебя сейчас за борт выброшу вместе со всей твоей шайкой, ублюдок!» Не ожидавший такого ответа мужчина растерянно затоптался, не зная, что сказать. Разбушевавшийся разведчик шагнул еще ближе, но внимательно следивший за ним Рашид одним неуловимым движением проскользнул вперед, вставая между Владом и членом комиссии. — Тихо, братишка, а то у меня твоя злость уже зубы ломит, — тихо сказал он, упираясь ладонью в грудь разведчику. — А вам лучше вести себя потише, если не хотите вправду оказаться за бортом, — добавил он, оглядываясь на мужчину. — Вы им не угрожаете, — попытался возмутиться тот, но закончить ему не дали. Стоявший до этого момента молча Андрей, недолго думая, хватил мужчину за шиворот и одним толчком выбросил в коридор, проворчав. — Сказано, исчезни. Значит, Исчезни. И захлопнул дверь. Не избежать нам долгих разборов, после всего этого удрученно вздохнул Рашид. «Плевать. Там наши семьи, так что хватит болтать. Работать надо», — рыкнул в ответ Влад, направляясь к двери. «Дайте нам полчаса для подготовки», — остановил его нюхач. «И так двое суток потеряли», — огрызнулся Влад. «Для моей группы двое суток не срок, так что шанс у нас хорошие. Давайте не будем пороть горячку и начнем действовать планомерно», ответил Рашид, выходя из каюты. Стоявшие, словно каменные стуканы, члены его команды также молча и бесшумно последовали за ним. Понимая, что яростью в данной ситуации ничего не изменишь, Влад усилием воли взял себя в руки и, кивнув друзьям, отправился следом. Пройдя за нюхачами в трюм, Он внимательно наблюдал, как следователи облачаются в специально для них разработанные скафандры. Таких модификаций разведчикам видеть еще не приходилось, и это с учетом того, что им пришлось повидать практически все модели. Основное отличие заключалось в совершенно прозрачном колпаке, закрывавшем голову следователя. Обычно макушку и затылочную часть головы делали из металла, чтобы защитить наиболее уязвимые части. Здесь же все было сделано так, чтобы обеспечить максимальный обзор носителю. На все 360 градусов». Тяжело протопав ботинками скафандров, группа вошла в шлюзовую камеру, и Влад, дождавшись, когда дверь камеры закроется, тихо сказал «Надеюсь, мы не теряем здесь время попусту». «Потерпи, братишка», – тихо ответил оказавшийся рядом Стас. Благодаря своей гравиплатформе он мог передвигаться совершенно бесшумно. Понимая, что сослуживец пытается поддержать его, Влад кивнул и, опустив руку ему на плечо, ответил «Душа горит, братишка». «Душа горит, братишка». «Знаю, самого от злости трясет», — кивнул Стас. вспомню что одна из пропавших девочек была удочерена именно им, Влад вздохнул и, слегка пожав его пальцы, сказал, «Не держи зла, братишка. Видит бог, я и в страшном сне такого предположить не мог». «Ты сегодня головой нигде не стукался?» — неожиданно спросил Стас. «Что тебе в башку взбрело? Кто вообще мог предположить, что рядом с планетой, которую охраняют два эсминца, появятся пираты?» «Выбрось дури с головы и делом займись». «Тоже верно», — грустно усмехнулся Влад, не сводя взгляда с двери шлюзовой камеры. Они простояли там почти два часа, когда дверь шлюза открылась, и группа проследовала в рубку управления кораблем. Вошедшие следом за ними разведчики с недоумением увидели, как все пятеро, держась за руки, сосредоточенно молчали, пока Рашид быстро набирал что-то на навигационном компьютере. Нажав кнопку ввода, командир группы тяжело вздохнул исследователь опустив руки, устало качнулись. Судя по всему, попытка определить направление движения далась им очень тяжело. Шагнув к монитору, Влад смотрелся в цифры, обернувшись к друзьям, негромко сказал. «Похоже, мы были правы». «О чем это вы?» – тут же вклинился в разговор выброшенный Андреем наблюдатель. «Мы пытались определить хотя бы приблизительное направление, в котором ушли пираты, и одно из них соответствует нашим выкладкам». «Все верно. Там есть узел выхода в подпространство», добавил навигатор крейсера, сверивший со своими данными. «И куда он ведет?» — повернулся к нему Влад. «Система волопаса Двое суток. С учетом времени на разгон, переход, выход и торможение не должны быть еще там. Думаю, после прыжка мы сможем догнать их на следующем разгоне или перехватить на попытке обратного прыжка», — сказала Рашид, внимательно рассматривая карту системы, которую навигатор вывел на монитор. Второго узла в этой системе нет. Значит, они или пойдут обратно, или отправятся дальше в пространстве. «Куда?» – мрачно спросил Влад. «До следующего узла, или в поезд астероидов в семи парсеках за светлый», – подумав, ответил Рашид. «Прикажите начинать разгон», – попросил Влад, поворачиваясь к командиру крейсера. «Сделаем так. Пройдем через узел пары, а после выхода могучий останется контролировать систему. И если они отправились дальше, то в погоню отправимся одни» ответил Егоров, задумчиво барабаня пальцами по консоли. «Добро. Только давайте быстрее», ответил Влад, которого уже начал потряхивать от бездействия и избытка адреналина. Кивнув, Егоров принялся раздавать указания, а нюхачи разведчики, выбравшись в коридор, принялись снова совещаться. Командир «Медведей», помня о том, как пенсионеры вышвырнули с каюты наблюдателя, приказал своим парням отсекать всех посторонних от собравшейся группы. Так что любой из группы наблюдателей, наткнувшись на вооруженных бойцов спецназа, разом терял свой гонор и отступал. Рашид устало прислонившись к переборке, тихо рассказывал. «Эмпатический фон очень сильный. Похоже, пассажиры и экипаж были сильно напуганы. Но меня насторожило не это. Среди нападавших был кто-то, кто обладает очень мощными способностями. Но это не человек. Такое впечатление, что я заглянул в эмоции машины или рептилии. Мысленный фон огромный, а эмоции ровные, словно холодные. Впервые сталкиваюсь с чем-то подобным. «Что-то многовато стало неизвестных в этом деле», задумчиво протянул Влад. «Ты это о чем?» насторожился Рашид. «Уровень твоего допуска?» спросил Влад, не отвечая на вопрос. «Альфа-10», еле слышно ответил Нюхач. «Есть мнение, что пленных передают неизвестной расе для использования в пищу» коротко ответил Влад, и стоящие рядом бойцы невольно вздрогнули. «Слышал», — мрачно кивнул Рашид. «И что думаешь?» «Из всех живущих в обитаемой галактике об их существовании знаешь только ты, те, кто был с тобой в поиске, и твое начальство. Последних я сразу отметаю, по причине канцелярщины. Вживую их видели только вы, так что ответ на этот вопрос могут дать только те, кто с ними столкнулся», — туманно ответил Нюхач. «Ты сам-то понял, чего сейчас наговорил?» – мрачно сорнизировал Влад. В ответ Рашид только развел руками. Сообразив, что это не просто молчание, Влад коротко кивнул и, повернувшись к командиру роты «Медведей», попросил. «Майор, прикажи своим парням блокировать наш уровень и выставить пост у каюты, где мы совещались. Поговорить нужно, без лишних ушей». Кивнув, майор отступил на пару шагов и вполголоса принялся раздавать указания. Вскоре весь отсек, где расположились разведчики, спецназ и оказался полностью перекрыт. Пройдя в отведенную под штаб каюту, офицеры расположились было за столом, когда раздался вежливый стук в дверь и дежурный сержант, остановившись на пороге, доложил. — Господин подполковник, командир корабля хочет вас видеть. — Где он? — спросил Влад, поднимаясь с места. — Здесь, в коридоре. — Мужики, вы совсем изверели, — растерялся Влад. — Это же его корабль. Как капитан он имеет право входить в любое помещение. «Вы же сами приказали отсечь всех случайных», – пожал сержант широченными плечами. «Так, заяви его сюда и передай по команде. Офицеры и экипаж крейсера могут перемещаться по отсеку беспрепятственно», – решительно ответил Влад. Дождавшись, когда в каюту войдет Егоров, он шагнул к нему и, протягивая руку, с виноватой улыбкой сказал. «Ты извини, каперанг, мужики малость перестарались, но больше этого не будет». Алексей и на «ты» усмехнулся в ответ Егоров. «Я не в обиде. Тут, похоже, такие дела закручиваются, что опытному службисту самое время вспомнить старую солдатскую мудрость поближе к кухне, подальше от начальства. Угадал?» «Не то слово. Присаживайся, думать будем», — криво усмехнулся Влад, указывая на свободный стул. Офицеры расселись и, не сговариваясь, дружно уставились на командира группы следователей. Помолчав, Рашид тяжело вздохнул и, обведя всех собравшихся долгим тяжелым взглядом, тихо сказал. «Значит так, мужики». То, что здесь прозвучит, должно тут и остаться. Надеюсь, объяснять, что и почему никому не нужно? Тогда слушайте», – усмехнулся он, дождавшись дружного кивка. «Влад прав. Есть такое мнение у командования, что пираты умудрились наладить контакт с неизвестной цивилизацией и теперь просто продают всех захваченных на трассах пленников им. Для чего мы не знаем? Откровенно говоря, что это за звери, где живут, никто вообще не знает. Скажу больше». Что они собой представляют хотя бы внешне, лучше всех штабов, знает наш Влад. Он с ними сталкивался. На сегодняшний день имеющийся след – единственный, который нам удалось обнаружить. Отсюда и наличие сразу двух крейсеров и роты спецназа, и даже присутствие моей команды. Признаюсь, у меня есть вполне определенный приказ. Не только найти захваченных детей, а еще и определить систему, где обитают эти звери. Так что, Алексей, прежде чем открывать огонь на поражение, нужно сначала попытаться арестовать. Точнее, не попытаться, а сделать все, чтобы захватить главаря пиратов и навигационное оборудование корабля целым и невредимым. Приказ это, конечно, важно, неожиданно вступил в разговор Стас. да только мы в этой команде спасатели. Так что если на этом корыте не окажется наших детей, то целостность этих подонков я тебе не обещаю. И учти сразу, до тех пор, пока они не скажут, куда дели детей, командованию их не видать. Рвать будем, пока не запоют. Так нельзя, Стас. А ты чего молчишь? Неожиданно заволновавшись, ответил Рашид, поворачиваясь к Владу. А мне добавить нечего. Стас уже все сказал, пожал плечами разведчик. Мужики, у меня есть приказ добиться их доставки живыми, любыми методами. Помолчав, тихо ответил Рашид. Ну, это уж как получится, неопределенно протянул Стас, молниеносным движением, выхватывая непонятно откуда отлично знакомый всем разведчикам нож, и также молниеносно убирая его обратно. «Решим так», — помолчав, сказал Влад. «До тех пор, пока мы не вернем детей, ни о каких иных разговора не будет. А вот когда вытащим, тогда и вернемся к этой теме». Понимая, что другого ответа не услышит, Рашид нехотя кивнул, решив получить хоть что-то. Отлично зная драконов, он не решился настаивать, прекрасно понимая, что эти ненормальные запросто поднимут бунт, если это потребуется для достижения их цели. Огромный линкор пристыковался к орбитальной крепости, и Ксеноброн, в очередной раз поблагодарив свой экипаж за службу и верность Империи, отправился на доклад в штаб. Но на этот раз все с самого начала пошло не так. Едва ступив на палубу крепости, он с ходу оказался в окружении двух десятков техножрецов, которые, почтительно кланяясь, повели его в другую сторону от зала Совета Штаба. Понимая, что все это происходит не просто так, Алькас покорно последовал в указанную сторону, решив набраться терпения и воздержаться от вопросов. Единственный раз, когда ему вдруг захотелось ухватить ближайшего техножреца за глотку и вырвать у него ответы на свои вопросы, был, когда его привели в самую нижнюю часть крепости. Эти подвалы находились ниже уровня загонов для рабов, и Алькас никогда не бывал здесь. Насторожившись, Ксеноброн то и дело оглядывался через плечо, пытаясь понять, куда его ведут и что будет. На всякий случай, приготовившись подороже продать свою жизнь, он неожиданно для себя вспомнил слова верховного техножреца-линкора и, не удержавшись, замолился духу корабля, прося его поддержать в предстоящей схватке. Неожиданно порыв теплого ветра окатил Ксеноброна с головы до ног, и все страхи разом куда-то подевались. Шедшие рядом с ним техножрецы, резко остановившись, начали растерянно переглядываться, кидая на Альказа удивленные испуганные взгляды. «Ты и вправду избранный!» — прозвучал голос, и из тенатой коридора выступил верховный техножрец крепости. «Дух твоего корабля поддерживает тебя и готов охранить от любой опасности. Ты позвал его, и он ответил тебе!» «Я служу ему всеми силами и всей своей верой в его силу!» — ответил Алькас, достоинством склоняя голову в знак приветствия. «Я это знаю!» «Поверь, нечасто дух корабля с такой легкостью отзывается на призыв капитана. А теперь иди за мной и ничего не бойся. Сегодня великий для тебя день». Не дожидаясь ответа, технажрец развернулся и легко заскользил по темному коридору куда-то вглубь крепости. Решительно шагая за ним, Алькас пытался понять, что происходит, и почему вдруг этот день должен стать для него таким важным. Запутавшись в собственных мыслях, он решил придержать вопросы до того момента, когда этот долгий переход по глубинам крепости закончится. Его привели в огромный полутёмный зал, в котором Алькас сразу узнал зал больших молений. Его уменьшенную копию он уже видел на своем линкоре. Сопровождавшие его технежрецы бесшумно разошлись в разные стороны, а сам Алькас, недолго думая, решительно прошел в середину зала. Подойдя к высокому алтарю из черного вейта, он почтительно поклонился и, выпрямившись замер, словно памятник самому себе. Бесшумно подошедший к нему верховный техножрец крепости с интересом рассматривал ее прикрытые первым веком глаза, пытаясь угадать, о чем он думает. «Ты молишься, Ксеноброн?» – не выдержав, спросил он. «Нет, верховный, я благодарил дух крепости за оказанную честь и гостеприимство, которое он оказывал мне в то время, когда я и мой экипаж находились здесь», – тихо ответил Алькас, медленно открывая глаза. «Ты и благодарил его от имени своего экипажа?» – удивился верховный. «Конечно, ведь у них самих нет такой возможности», ответил Алькас, чуть пожав плечами. «И ты считаешь, что духу крепости это важно знать, что ему интересно слышать о простых боеособях?» не унимался Верховный, не скрывая своего любопытства. «Даже рядовые боеособи хотят жить. И помни о том, что предстоит империи, чем больше у нас будет живых и здоровых бойцов, тем империи будет лучше» а в этом случае благоволение такого сильного духа значит очень много помолчав ответил алькаст тщательно подбирая слова не найдя что ответить верховный техножрец неопределенно покачал головой и шагнул было в сторону когда резкий порыв горячего ветра едва не швырнул его на палубу с трудом устояв на ногах техножрец замер в нелепой позе растерянно щелка клыками В иной ситуации такую позу можно было бы принять за вызов на бой, но Ксеноброн был уверен, что в данную точку времени это не так. Встряхнувшись, техножрец выпрямился и, растерянно посмотрев на Альказа, тихо прошипел. «Ты снова сумел удивить меня, Ксеноброн?» «Я?» – удивился Альказ. «Ты? Впервые за все годы моего служения я сталкиваюсь с фактом, что дух крепости полностью поддерживает капитана корабля» и «Если дух линкора я еще могу понять, то сейчас я в растерянности». «И что же именно вызывает у тебя такое чувство?» — спросил Алькас с еле слышной иронией. «Их единодушие. Оба духа готовы поддерживать и помогать тебе. Боюсь, для тебя это может плохо закончиться», — ответил технажерец с неожиданной грустью. «Но сегодня я не буду с тобой говорить о плохом. Скоро в этом зале начнется большое моление, на котором мы воздадим хвалу духам крепости и линкора» и посвятим тебя в тайны, засели тебе неизвестные. Ты готов?» «Готов», – кивнул Алькас, чувствуя какую-то странную умиротворенность и уверенность в своем будущем. Младшие адепты уже застелили палубу зала толстую узорчатой тканью, и все посвященные техножрецы выстроились на ней в несколько рядов. Верховный техножрец жестом предложил Ксеноброну занять место среди них, и, обойдя помост, поднялся к алтарю. Адепты быстро приковали к алтарю первую жертву, и обряд начался. Раз за разом верховный техножрец крепости вспарывал жертвы живот и вырывал из груди еще живое трепещущее сердце. Хруст разрываемой плоти, крики и стоны жертв, монотонные пения жрецов – все это сливалось в одну бесконечную жуткую мелодию, которую вводила Альказа в транс. Очнулся он, только когда все стоящие рядом техножрецы дружно рявкнули славу духу крепости. Понимая, что пропустил очень важный момент, Алькас набрал полную грудь воздуха и, не открывая глаз, заревел боевой клич абордажной команды, идущей на захват корабля противника. Этот долгий, невообразимый грозный рев перекрыл все звуки в молельном зале и, отразившись от стен, силой ударил по стоящим вокруг техножрецам. Не ожидавшие такого крика, они попадали на растильную ткань, закрывая слуховые отверстия руками и пряча головы под капюшоны своих хламид. Верховный техножрец крепости удержался на помосте только благодаря тому, что успел запустить когти в тело прикованной жертвы. Дождавшись, когда отголоски крика Альказа стихнут, он медленно выпрямился и, найдя взглядом виновника этого безобразия, мрачно спросил. «Зачем?» «Не знаю», — откровенно ответил Альказ. «Я воин, и мне показалось правильным приветствовать дух крепости как воину, а не как одному из его служителей». «Тебе показалось?» — зловеще переспросил Верховный. «Да, мне показалось», — кивнул Алькас. «А ты не подумал о том, что нарушаешь устои и правила, назначенные задолго до твоего появления на этот свет? Знаешь, что бывает за такое святотатство?» «Думаю, будет правильно спросить об этом дух крепости. Если ему не понравилось, я приму любое наказание», — не открывая глаз, ответил Ксеноброн. Не ожидавший такого ответа техножрец растерянно зашипел, лихорадочно пытаясь найти ответ на такой выпад. «Хорошо, спроси его сам», — наконец нашелся Верховный, злорадно оскаливая клыки. «Если ты считаешь, что я достоин такой чести, я спрошу», — кивнул Алькас и, вскинув голову к потолку, тихо заурчал про себя, проговаривая вопрос. Находившиеся в молельном зале техножрецы насторожно уставились на странного офицера, осмелившуюся задавать вопросы могучему духу. В зале повисла мертвая тишина, нарушаемая только тягучим падением капель крови с алтаря. Вдруг по залу прошелестел порыв теплого ветра, и где-то высоко, под самым потолком, тихо прозвучал тот самый боевой клич Альказа. Всем собравшимся все стало ясно без слов. Дух крепости был доволен почестями, которые оказал ему Ксеноброн. Хрюкнув от изумления, верховный техножрец жестом приказал адептам убрать жертву и, спустившись с помоста, встал предзамершим, словно изваяния Альказом. «Похоже, ты и вправду избранный», — протянул он после долгого молчания. «Не буду ни подтверждать, ни оспаривать твои слова. Я воин и знаю только то, что мне позволено знать. Все остальное точно известно только духу Ксены», — тихо ответил Альказ, не зная, как реагировать на его слова. «Давай пройдем к столу и спокойно поговорим», предложил Верховный, покивав головой после его ответа. Молча проследовав за ним в трапезную, Алькас присел на предложенную стул и, оглядевшись, осторожно спросил. «Верховный, а где техножрец моего линкора? Почему его нет на таком важном молении?» «Ты действительно хочешь это знать?» удивился Верховный крепости. «Он Верховный техножрец моего корабля. Разве его присутствие на таком молении не обязательно?» Продолжал упираться Алькас. «Он попросил разрешение на долгий отдых», – нехотя ответил техножрец. «Последний перелет дал ему очень тяжело. Его кожа почти не воспринимает смягчающий гель. Боюсь, это был его последний поход». «Сколько он будет спать?» – задумчиво спросил Алькас. «Этого не знает никто. Думаю, ровно столько, сколько нужно для восстановления сил». «И что будет потом?» Потом будет назначен новый верховный твоего линкора, и старый техножрец передаст ему все нужные знания. — И что станет со старым верховным? — продолжал спрашивать Алькас. — Его отправят на покой, на Ксену. Но к чему ты задаешь все эти вопросы? — Я не хочу менять верховного техножреца линкора. — Что? — взвыл от удивления верховный техножрец крепости. — Ты в своем уме, Ксеноброн. Такие вопросы решать не тебе. «Я знаю, но еще я знаю мудрость, силу и опыт этого техножреца. Если мне разрешат, я сделаю все, чтобы он не чувствовал себя плохо на корабле», ответил Алькасу, прямо склонив голову. «Очень скоро он не сможет передвигаться. Это значит, что он не сможет находиться в рубке во время атаки и не сможет проводить моления для духа машины. Или ты думаешь, что благоволение духа корабля простирается так далеко, что он откажется от жертвы?» «Я так не думаю». Но я также склонен считать, что духу корабля важен не сам процесс принесения жертвы, а его результат. Совершить сам ритуал может любой назначенный вами техножрец. Важнее молитва, с которой к духу обращается верховный. А разум моего верховного острее бордажной сабли. А что до перемещений, достаточно сделать носилки и взять на борт десяток рабочих особей. Они и станут его ногами. Любой верховный техножрец – это прежде всего мозг. «Знание и опыт, которые можно получить, только прожив долгую жизнь. Поэтому я прошу вас испросить разрешение на подобное дело у духа крепости или планеты, если требуется. Я почему-то уверен, что это важно», – решительно ответил Алькас, сам не понимая причины своей уверенности. Внимательно слушавший его верховный техножрец только растерянно покачал головой, не зная, что ответить дерзкому капитану. Наконец, обретя дар речи, он злорадно усмехнулся, и Алькас понял, что именно собирается предложить ему Верховный. «Только не говори мне, что я сам не могу испросить разрешение у Духа планеты», — быстро произнес Алькас, не давая оппоненту открыть рот. «Вы лучше меня знаете, что с такой просьбой к нему может обратиться только особо посвященный техножрец. А я всего лишь воин, и даже благоволение Духа крепости не позволит мне донести свою просьбу так высоко». Не ожидавший от него такой проницательности техножрец замер с раскрытой от удивления пастью. Спустя несколько ударов сердцу начнулся и, сообразив, что выглядит глупо, сидя с обалделым видом угрюма, прошипел. «Я попытаюсь передать твою просьбу». «Этого мало», — покачал головой Алькас. «Вы должны любой ценой добиться разрешения. Это важно». «Это ты так считаешь или дух твоего линкора?» — иронично спросил Верховный. «Спросите его сами», — не удержался Алькас. «Я вполне допускаю, что ты избранный, но даже если это так, никогда не переступай черту, разговаривая с техножрецами», — жестко прорычал Верховный. «Я делал и делаю только то, что должно принести пользу Империи и Ксении», — не менее жестко отрезал Алькас. Его начало бесить упрямство и нежелание техножреца воспринимать вполне очевидные вещи. «Хорошо». «Я спрошу совета у духа крепости, если он согласится с тобой, подам такое прошение в совет верховных техножрецов». Взяв себя в руки, ответил верховный. Тем временем адепты и послушники уже накрыли стол, основным блюдом на котором были еще теплые, надкушенные сердца, принесенных в жертву рабов в мягкотелых. Техножрецы расселись за столом в соответствии с иерархией, и в трапезной наступила почти полная тишина, нарушаемой только хрустом разрываемой плоти и щелканем жующих челюстей. Алькас неспешно съел предложенное ему блюдо и, убедившись, что больше продолжать разговор верховный техножрец крепости не намерен, поднялся. Тут же оказавшийся рядом с ним послушник жестом предложил следовать за собой. Почтительно склонив голову, ксеноброн развернулся и уверенно направился к выходу. «Завтра ты получишь звание генерала и станешь командующим пограничного флота «Ксеноброн»» – неожиданно прозвучал голос Верховного, и Алькас, растерявшись, споткнулся на ровном месте. «Это шутка?» – спросил он, медленно разворачиваясь. «Это правда. Верховный управляющий подписал приказ о твоем назначении еще в тот день, когда ты поднялся на борт своего корабля с оружием. Твой линкор станет флагманом пограничного флота. А теперь иди». Тебе нужно привести себя в порядок и подготовиться к новому назначению. Понимая, что совет этот совсем не лишний, Алькас еще раз поклонился и, с трудом сдерживая радостный рык, поспешил в отведенную ему каюту. Как выяснилось при следующей встрече, переговоры с правительством халифата зашли в тупик, и переданные Лисом сведения оказались как нельзя кстати. Вспомнив, что на Новом Вавилоне араб является одним из самых известных бизнесменов из толпов общества, старый лис только покачал головой и презрительно фыркнув, тихо протянул. «Никогда не знаешь, что именно прячется за толстым кошельком?» «Вы это о чем?» — тут же отреагировала Кетти. «Не обращайте внимания. Так, мысли вслух», — отмахнулся лис. «Ваш куратор сказал, что вы смело можете заниматься своими делами на тех же условиях». «У меня уже есть куратор», — удивился старый лис. «Интересно». И что же это за условия? В случае появления араба, сообщите об этом по одному номеру. Номер я вам дам. А я надеялся, что вы его все-таки арестуете или на худой конец просто уничтожите, вздохнул Лис. В связи с появлением в этом деле новых фигурантов принято решение приостановить операцию. Вы про крокодилов, уточнил Лис. Именно. А они здесь при чем? Похоже, они не только оружие у террористов закупают. А что еще? Насторожился старый служака «Вы их видели? Как, по-вашему, чем они питаются?» – помолчав, спросила девушка. «Ну, судя по строению челюсти и зубам, они явно не вегетарианцы», – криво усмехнулся лис. «А кто их нашел?» – продолжала задавать вопросы девушка, явно подводя его к какой-то мысли. «Стоп! Платоядные звери, регулярно контактирующие с пиратами. Если вспомнить, что во всех средствах массовой информации вопят о регулярных нападениях пиратов на мирные суда – и исчезновение огромного количества пассажиров, то получается, что пираты продают пленников им, сделал вывод Старый Лис и содрогнулся от собственного предположения. «Это вы и сказали», — с легкой улыбкой ответила Кэти. «Только этого не хватало», — покачал головой Лис. «Что вам известно об этом пирате?» «Рэп представил ее как капитана Максвелла». «Это все, что я знаю». «Опознать ее по голограмме сможете?» да «Тогда полистайте вот эту книжку», — усмехнулась девушка, доставая из сумочки электронную книгу, какие обычно брали с собой в путешествие Активировав экран, старый лис вывел из списка единственный файл, и, открыв его, принялся быстро пролистывать голограммы. К его удивлению, это был весьма обширный список преступников с кратким описанием их данных и подвигов. На двадцать третьем пункте лис остановился, возвращая книгу девушке, уверенно сказал. «Это он». «Отлично!» – кивнула Кетти, быстро помечая нужную страницу. «Вы сильно облегчили нам работу рад стараться не удержался лис. «Не надо ерничать. Захвачено судно с комиссией Совета Лиги, на котором находилось 70 детей с планеты Спокойствия. Наши аналитики считают, что ваш приятель имеет к этому самые непосредственные отношения», – ответила девушка, кивая на книгу. «Похоже, этой планете суждено стать моим проклятием», – угрюмо проворчал старый лис. «Ничего, переживете. Не осталось в долгу Кетти. Думать надо было, когда нанимались на работу в корпорацию». «Не хочу оправдываться, но моя работа в корпорации заключалась совсем не в том, чтобы усложнять жизнь наемным работникам», – вздохнул Лис. «Мой отдел отслеживал связи нанимаемых на работу в центральный офис служащих для пресечения промышленного шпионажа. Делами планеты поселенцев занимались другие, а оружие не унималась девчонка». «А что оружие?» – не понял Лис. «Кто оружием тогда торговал?» «Поверьте, не я», – грустно усмехнулся Лис. «До определенного момента я вообще считал, что это какой-то правительственный заказ. Ведь ни посредников, ни заказчиков мне проверять не поручали. А так бывает только в том случае, когда корпорация работает на какое-то правительство. Я даже груз при транспортировке не сопровождал, точнее, мои люди. О характере производства я узнал, когда закрутилась вся эта история» потому и пришлось в срочном порядке выкручиваться из ситуации. Зная я об этом раньше, исчез бы при первых признаках опасности. — Не очень-то по-рыцарски, — усмехнулась Кэти. — Да плевать мне на рыцарство, — отмахнулся Лис. — Эти зажравшиеся подонки набивали кошельки, а я должен за них рисковать своей шкурой? Обойдутся. — А если бы знали, как поступили бы тогда? — с интересом спросила кетти Сдал бы их всех к черту, — решительно отрезал Лис. Эти болваны так и не поняли, что в один прекрасный день это оружие может быть применено против них самих. Такими вещами шутить нельзя. Неужели бы и вправду сдали, не поверила девушка. Кэти, я десять лет выискивала давил таких, как они, обеспечивая спокойную жизнь простым обывателям. И теперь, оказавшись перед выбором сдать пособников или промолчать, сделал все, чтобы они не избежали наказания. Вот почему я передаю все свои наработки именно вам. Если кто и может уничтожить всю эту организацию, то только ваша служба. И это говорит подданной Британской империи, иронично пропела Кетти. Девочка, я был офицером службы безопасности империи отлично понимаю, кто может совершить подобное, а кому просто не хватит сил, средств и решимости, тяжело вздохнув, ответил Лис. К моему стыду мои бывшие сослуживцы вынуждены подчиняться правилам игры, которые придуманы не ими, но ее правила навязаны ими, они подчиняются. Что это значит, не поняла девушка. Это значит, что арест совета директоров корпорации был бы невозможен, не вмешаясь в это дело твои соотечественники. А значит, и всего этого дела просто не было бы. Моим сослуживцам просто не позволили бы арестовать этих людей, уничтожить такого колосса, приносящего огромный доход казне государства. Какая разница, что где-то на переходе погибнут несколько десятков людей. Главное, чтобы корпорация приносила регулярный доход в виде налогов. Дикость, конечно, но дело обстоит именно так. И поэтому вы решили сыграть на нашей стороне? Да, это нужно остановить. И сделать это могут только русские, точнее, ваша империя. Никто не решится спорить с таким гигантом, обладающим не только финансовыми, но и человеческими ресурсами. Достаточно вспомнить того дракона, что оказался на спокойствии. Сосланный, брошенный всеми, но при этом все еще верящий в то, что ему придут на помощь. И, как оказалось, его вера вполне обоснована. «А самое главное, несмотря на все свои обиды, он продолжает служить родине. Мои соотечественники так не умеют. У нас это редкая порода людей», — ответил старый лис, грустно улыбнувшись. «Ну, может, вы и правы. Мне действительно не хватает опыта, чтобы правильно оценить соотношение сил, о котором вы говорите», — подумав, ответила Кетти. «В любом случае, добытые вами сведения очень важны. Спасибо». «Не за что», — кивнул лис. «Так что там с этими крокодилами?» «А что с ними?» — не поняла девушка. Вам хоть что-то удалось узнать о них?» «Почти ничего», — покачала головой Кетти. «С ними был только один короткий контакт. Да и тот закончился дракой. А самое смешное, что дрался с ними тот самый дракон, который оказался на вашей планете». «Вот уж действительно судьба», — развел Лис руками. «Что вы планируете делать дальше?» Для начала наведаюсь на свою старую квартиру, приведу в порядок дела, а потом попробую обосноваться на райском уголке или подобной курортной планете. Надоело мерзнуть, тепла хочется, признался Лис неожиданно для себя. Хорошо, занимайтесь своими делами, но помните, как только араб снова появится, вы должны будете об этом сообщить. Я сделаю, устало кивнул Лис, но я хотел бы попросить вас об одолжении. Говорите, кивнула девушка, моментально подобравшись. Я составлю завещание на имя Саманты, той самой девушки, которую вы так невзлюбили, и хотел бы, чтобы вы позаботились о передаче ей всего моего имущества в случае моей смерти». «Очень интересно. Позвольте спросить, почему именно она не сдержала Кетти своего женского любопытства?» «Я уже говорил, ей сильно досталось в жизни, и я подумал, что, получив второй шанс, она не должна опрозебать в нищете. Родных у меня нет, оставлять все нажитое государству нет никакого желания». Думаю, даже на закрытой планете эти деньги помогут ей устроиться с максимальным комфортом. «А с чего вдруг такое упадническое настроение?» «Это не настроение. Скорее, это умение помнить о том, что рано или поздно все заканчивается. «Сколько веревочки не виться, а конец все равно будет», — вспомнила девушка подходящую случаю поговорку. «И именно», — кивнул Лис. «Хорошо». В конце концов, это совсем не сложно. Достаточно будет просто оформить банковский перевод. А вот этого делать как раз совсем не надо, быстро ответил Лис. По переводу легко можно отследить и самого человека. Будем надеяться, что к тому времени отслеживать уже будет просто некому, хищно усмехнулась девушка. А если даже и отследят, что ж, как говорится, добро пожаловать в ад. Для женщины вы слишком жестки, не удержался от шпильки Лис. А вы меня варить собираетесь? Не осталось в долгу девчонка. «Нет, эту миссию я оставлю вашим крокодилам». Но «Это мы еще посмотрим, кто кого сварит», — тут же ощетинилась девчонка. Это прозвучало так по-детски, что Лис, не удержавшись, захохотал в полный голос. Сообразив, над чем он смеется, Кетти насупилась и слегка покраснела. «Простите», — кое-как успокоившись, — произнес Лис, — «не смог удержаться». Нравится подсмеиваться над начинающими, угрюмо поинтересовалась Кетти. — Нет, просто у вас прозвучало это так воинственно и так наивно, что я вспомнил школу, начальные классы. Еще раз простите, не хотел вас обидеть. — Ну, обидеть меня не так-то просто, а вот смеяться надо мной лучше не надо. — Целей будете, — проворчала девушка и, сняв сумку со спинки своего стула, добавила. — Если будут какие-то новости, я сообщу, а пока нам лучше пару дней не пересекаться. — Как скажете, — кивнул старый лис, которому уже было все равно. — Он понял, что действительно устал от всей этой истории, что, разобравшись с делами, действительно отправится куда-нибудь подальше, чтобы попробовать начать все сначала.